«Глава 25 Саймон. Мне не терпелось поскорее увидеть ее. Прямо из аэропорта я поспешил к Бриджит. Я знал, что через полчаса она отправится в школу за Брендоном, но ждать у меня не оставалось сил. Сжимая руль, я подумал о том, что мне стоит быть терпимее ко всем пьяницам и наркоманам, которые приходят в отделение скорой помощи». Поскольку сам я никогда не курил и не кололся, мне трудно было сочувствовать этим беднягам, пытавшимся любым способом облегчить свои муки до очередной дозы. Другое дело, что мне самому не помешал бы сейчас валиум. У меня присутствовали все признаки тяжкой зависимости. Неодолимое влечение, потеря аппетита, прерывистый сон, постоянные размышления о том, когда я получу желаемое, и попытки обмануть самого себя. Мол, никакой я не наркоман. Пытаясь справиться с нервной дрожью, я притормозил у дома Бриджит. К своему удивлению, я обнаружил на лужайке черный грузовик. Неужели у нее гости? Я подошел к двери и постучал. При виде меня, Бриджит расстрела улыбкой: Саймон, что ты здесь делаешь? Я думала, ты все еще в Лондоне. В ответ я крепко прижал ее к себе. Как же я по тебе соскучился. Могу поверить, ты едва не сломал мне ребро. Прости, ради бога. Я с неохотой разжал руки. Все в порядке. Я просто шучу, но почему ты вернулся так рано? У меня тут возникло срочное дельца». Мы все еще стояли в коридоре, когда мое внимание привлекло какое-то движение. Мужчина вышел из коридора, ведущего к спальне Бриджит, и направился на кухню кровь ударила мне в голову. «Кто это?» — кивнул я в сторону парня. Бриджит оглянулась. «А, это Нолан. И что он делал в твоей спальне?» «У меня тут возникла проблема. Пришлось обратиться к нему за помощью». «Пройдём-ка в дом». Приобняв Бриджит, я повел ее в сторону кухни. Нолан, похоже, был чуть постарше меня где-то в возрасте Бриджит. Да и выглядел он весьма неплохо, что не помешало мне тут же записать его в мерзавцы. «Нолан, это Саймон, мой...» Бриджит запнулась. «Саймон жил у меня одно время. Я сдавала ему квартиру». Нолан протянул руку. «Чтобы пожать ее, мне пришлось отпустить Бриджит». «Как я понимаю, больше вы здесь не живете. Я проигнорировал его вопрос. Что за работу вы тут выполняете? Несколько дней назад в моей ванной прорвало трубу, ответила за него Бриджит. Вода протекла сквозь стену спальни. Ну, он поменял трубы, а теперь перекладывает стену. Почему ты не позвала меня? Ну, возможно, потому что ты был в Лондоне. Ну, так я вернулся и могу сам закончить работу. Бриджит окинула меня долгим взглядом. Она прекрасно поняла, на что я пытаюсь намекнуть. Через пару секунд она снова повернулась к Нолану. «Значит, завтра как обычно?» «Само собой», — ответил тот с ухмылкой, которую мне тут же захотелось стереть с его лица. Пока Бриджит провожала этого хищника, я прошел в ее спальню. Стена, примыкавшая к ванной, и правда оказалась разобранной. На ее месте темнел новый слой кирпичей. Все было запорошено пылью. Вдобавок этот горе-строитель неплотно закрыл ведерко с раствором. «Что ты делаешь, Саймон?» Появилась в дверях Бриджит. «Закрываю как следует ведро со шпатлевкой, чтобы тебе не пришлось всю ночь дышать этими испарениями». «Я не о том», — нахмурилась она еще больше. «С какой стати ты заявляешься сюда и ведешь себя как ревнивый любовник?» «Ты видела, как этот тип смотрел на тебя?» «Этого типа, к твоему сведению, порекомендовала мне Калиопа. И за работу он запросил с меня вдвое меньше, чем другие». «Ясное дело», — фыркнул я. «Этот козёл не прочь подольше задержаться у тебя в спальне». «И что с того? Я уже взрослая девочка, Саймон, и могу сама позаботиться о себе». «Признаться, я совсем не так представлял себе наше воссоединение. Но один вид этого проходимца заставил меня потерять голову». «Прости». Вздохнул я. Не знаю, что за муха меня укусила. Все в порядке, сказала Бриджит куда более мягким тоном. Как прошла твоя поездка? Неплохо. Я сумел во многом разобраться. К тебе дали место в больнице? Да. Бриджит внезапно развернулась и вышла из спальни. Не успел я остановить ее, как она заперлась в ванной. Подождав несколько минут, Я осторожно постучал. «Бриджет?» «Что такое?» «Нам надо поговорить». Прошло еще несколько минут, прежде чем она открыла дверь. Глаза у нее были красными и припухшими. «Саймон, мне нужно ехать за Бренденом. «Ладно, могу я подождать тебя здесь?» «Мы с Брэндоном собираемся в магазин. Хотим обменять его подарок на день рождения». «Что ты ему подарила?» «Велосипед». Черный с огоньками». «Синий, с белой полосой», — грустно улыбнулась Бриджит. «Откуда ты знаешь, какой велосипед он хотел Брендон «Брэндон как-то показывал мне фотографию». «Послушай, мне очень жаль, что я повел себя как последний идиот. Почему бы нам не начать этот день сначала?» «Я и правда соскучился по тебе. Не поужинаешь со мной сегодня». Я обещала Брэндону, что вечером поведу его с приятелем в игровой центр. Мама прислала ему на день рождения подарочный сертификат. «Могу я пойти с вами? Мне так и так надо отдать ему подарок». «Конечно. Думаю, Брэндон будет только рад. Если сможешь, подъезжай к семье». Когда я приехал, Клёпа еще не было дома. Но к тому времени, как я помылся и вышел из ванной, завернутый в одно полотенце... Она уже стучала посудой на кухне. Увидев меня, она покачала головой. «Что такое?» Я и слова не успел вымолвить. «Твои мышцы», — вздохнула она. «Я провожу 20 занятий в неделю. Но не могу похвастаться такими мышцами. А у тебя только и упражнений, что шнурки завязать». «Я тоже занимаюсь». «Меньше, чем я. Просто мужчины легче наращивают мускулатуру». Я пожал плечами. «Мне не нравятся дамочки, у которых сплошные мускулы. Женщина должна смотреться женственно». Клеопа улыбнулась. «В любом случае, что ты делаешь дома? По-моему, ты собирался вернуться только в понедельник». «Я приехал пораньше». Все в порядке?» Я кивнул. «Мне нужно кое-что сказать тебе». «Само собой, но для начала иди оденься». Пока я передевался, Леопа приготовила нам чай. «Я получил работу в Литте», — сказал я, беря чашку. «Чудесно! Поздравляю!» «Спасибо! Я решил отказаться от этой должности». Серьезно? Почему?» Я на мгновение отвел взгляд, но затем набрался мужество и продолжил. «Не могу оставить ее! Леопа просияла улыбкой. «Слава тебе, Господи! Я уж думала, что придется как следует постучать себе по башке, чтобы вбить в нее немножко здравого смысла. А вот это, по-моему, чересчур». «С такими, как ты, по-другому не получается. Бриджит, ты уже признался?» «Нет пока». Улыбка Клеопы слегка потускнела. «Саймон, ты уверен в том, что хочешь сделать?» «Бриджит не переживет, если ты решишь остаться, а где-нибудь через полгода возьмешь и передумаешь». «Я...» Не пришлось собраться с духом, чтобы сказать это. «Я люблю ее. Калиопа вскочила со стула и едва не задушила меня в объятиях. «Я так рада за вас, Саймон!» После того, как она немножко успокоилась, я рассказал ей о своей поездке домой. «Я и на озере побывал». Серьезно? Ты не перестаешь меня удивлять. Что ж, самое время. Нельзя написать новую главу своей жизни, не включив в неё новых героев. С минуту мы сидели в молчании. Я знал что Калиопа, как и я, думает сейчас о Блейке. Ладно, мне пора. Через полчаса я встречаюсь с Бриджит. Собираешься рассказать ей о своих чувствах? Планирую. А потом я собираюсь зашпатлевать стену в ее спальне. Клеопа сморщила носик. «Не желаю знать, что все это значит». «Это значит, что я законченный ревнивец, который не упустит своего. Что касается тебя, хватит уже рекомендовать бриджет всяких рукастых мужиков».